Наверное, надо было привыкнуть. Она пошла в ЗАГС и поменяла в паспорте имя на Наину. А мне больше нравилось имя Анастасии. Я ее очень долго потом звал не по имени, а вот так, девушка. Всегда была скромная, приветливая, какая-то мягкая. Это очень подходило к моему довольно неуемному характеру. Наши взаимные симпатии нарастали постепенно, Но виду мы не подавали, и даже если с ней целовались, то как со всеми девчатами в щечку, до каких-то пылких объяснений дело не доходило. И так наши платонические отношения продолжались долго, хотя я внутренне понимал, что влюбился, влюбился крепко и никуда тут не деться. «Помню, первый раз мы объяснились друг другу в любви на втором курсе на галерке фойе перед актовым залом института. И поцеловались у одной из колонн. И уже не в щечку, а по-настоящему. Потом, на последнем курсе института, я на несколько месяцев уехал на соревнования. Вернулся и, как сумасшедший, принялся за диплом. Защитился и опять уехал на игры». Не поинтересовавшись даже куда меня распределят, а когда вернулся домой, узнал, что меня оставили здесь в свердловске, а ее отправили в Оренбург. Обычно в один город молодых распределяют только тогда, когда у них есть свидетельство о регистрации брака. а у нас имелось наличие только объяснений в любви. И решили мы проверить нашу любовь. Крепка ли она, глубоко ли. Договорились так. Она уезжает в Айнбург, я остаюсь работать в Свердловске. Но ровно через год мы встречаемся на нейтральной территории. Не в оренбурге или Свердловске, а в городе Куйбышеве. Там, решили мы, окончательно и поймем, остыли за это время наши чувства или, наоборот, сохранились, выросли. Так оно и случилось. Я уже рассказывал, что тот год у меня выдался очень напряженным. Пришлось осваивать 12 рабочих специальностей, продолжать играть за сборную города по волейболу. И так совпало, что как раз ровно через год в Куйбышеве проходили зональные соревнования. Мы созвонились. Она очень волновалась, я даже голос ее еле узнал. Я, конечно, тоже переживал, но был настроен даже весело. Договорились встретиться на главной площади города во столько-то часов. На этой площади находилась гостиница, в которой мы жили во время соревнования. И вот, выйдя из гостиницы, я увидел ее на площади. Сердце готово было вырваться от нахлынувших чувств, я поглядел на нее, и мне все стало ясно. «Мы будем теперь вместе всю жизнь». Провели мы весь вечер и всю ночь гуляя, говорили друг другу о многом-многом, вспоминали и студенческие времена, и то, что произошло за год. Хотелось слушать и слушать любимого человека, смотреть на него день и ночь, просто молчать, потому что и так, и без слов, все было понятно. Вся дальнейшая жизнь показала, что это была судьба. Это был именно тот выбор, один из тысячи. Ная приняла меня и полюбила таким, каким я был, упрямым, колючим. И, конечно, ей было со мной не так просто, ну а про себя я не говорю, полюбил ее, мягкую, нежную, добрую на всю жизнь. Приехали мы в Свердловск, собрались в комнатке общежития, где я жил, с группой институтских ребят и девчат, и объявили всем, что решили пожениться, а перед этим сходили в ЗАГС, Верх-Исетского района. Тогда не было какой-то предварительной заявки на регистрацию. Перешли со свидетелями, зарегистрировались и вернулись домой. Так получилось, что в институте, особенно в последние годы, когда свадеб было много, я был одним из главных организаторов, так называемых комсомольских свадеб, которые устраивались обычно в столовые общежития, Шумные, веселые, интересные, с выдумками. Так что я стоял как бы у истоков рождения многих семей. И вот все мои друзья объединились и решили, так сказать, отомстить. И сделали очень веселую комсомольскую свадьбу. Организовали ее в доме крестьянина. Съехались на нее ребята и девчата со всей страны.